Поджог Рейхстага Эта темная страница истории, открывшая путь нацизму, до сих пор вызывает вопросы. Кто на самом деле поджог? Кем был Вандерлюббе? Идейным коммунистом, провокатором или сумасшедшим? Какое отношение ко всему этому имели болгарские деятели Компартии и почему именно их обвинили в заговоре? 30 января 1933 года президент Вейморской республики Пауль фон Гинденбург назначил Адольфа Гитлера на должность главы нового коалиционного правительства, рейхсканцлера. Кроме него в новое правительство вошло лишь двое членов его партии. Вильгельм Фрик в качестве рейхс-министра внутренних дел и Герман Геринг в качестве министра без портфеля и куратора Министерство внутренних дел Пруссии. Через два дня, 1 февраля, Гитлер попросил Генденбурга распустить рейхстаг, в котором у Национал-социалистической немецкой рабочей партии оказалось только 32% мест, и назначить новые выборы. Он рассчитывал добиться большинства для своей партии. Генденбург согласился. Рейхстаг был распущен, новые выборы были назначены на 5 марта 1933 года. Но за неделю до выборов, 27 февраля, была организована масштабная провокация. В 22 часа 27 февраля пожарные получили сообщение, что здание Рейхстага горит. Но сделать ничего не удалось. Здание было охвачено огнем. Пожар был потушен в половине двенадцатого ночи, а полицейские задержали в горящем здании странного голландца Маринуса Вандерлюбе, называвшего себя независимым коммунистом. Тут же к месту пожара прибыли Гитлер Геббельс, вице-канцлер Франц фон Папен и принц Генри Гюнтер Гогенцоллер. Их встретил Геринг в качестве полицейского начальника Пруссии и бывшего председателя Рейхстага. Гитлер сразу объявил, что поджог Рейхстага совершили коммунисты, и поджог был сигналом для начала коммунистического переворота. Позднее говорилось, что теории заговора вовсе не было, как и попытки переворота. А экзальтированный и умственно неполноценный юноша мог, используя разорванные на тряпки пиджак и бутыль керосина, поджечь здание в нескольких комнатах и вызвать цепь возгорания. Возможно, он действовал в наркотическом бреду по чьей-то подсказке или команде. А в это время отряд штурмовиков Геринга тихо поджигал весь остальной Рейхстаг. Вандерлюббе отказывался от адвоката и хотел предстать на суде мучеником, как это бывало со многими фанатичными террористами. Но такое объяснение не устраивало Гитлера и его сторонников. Им была нужна крупномасштабная акция чтобы покончить с конкурентами. Так на скамье подсудимых оказались пять человек, из которых один, Эрнст Торглер, был лидером парламентской фракции Компартии, а трое других — болгарские коммунисты Георгий Димитров, Васил Танев и Благой Попов. Суд проходил с сентября по декабрь 1933 года в Лейпциге. Процесс широко освещался в прессе и транслировался по радио. В это время в советско-германских отношениях развернулся так называемый «журналистский конфликт», причиной которого послужил в том числе отказ в аккредитации советских журналистов на лейпцигский процесс. Советское правительство приняло решение об отзыве советских журналистов из Германии и высылке германских журналистов из СССР в течение трех дней, что было беспрецедентной мерой в дипломатической практике. 4 ноября 1933 года советские журналисты были допущены на заседание суда. Торглеру удалось на суде доказать свое алиби. Он во время пожара находился в ресторане. Торглер держался осторожный и в полемику с нацистами не вступал. Танев и Попов вообще не знали языка, а Георгий Димитров произнес пламенную речь против нацизма. Речь Димитрова вошла в историю. Его 36 раз лишали слова. 5 раз изгоняли из зала суда. Из-за неудачного хода процесса его радиотрансляция была прекращена. Впоследствии болгары были высланы в СССР по просьбе советского руководства. Вандерлюкбе оказался единственным, кто не отрицал свою вину в поджоге. Суд признал его виновным и вынес ему смертный приговор. 10 января 1934 года... Он был обезглавлен за три дня до своего двадцати пятилетия. Возможно, поспешность исполнения приговора объяснялась тем, что Вандерлюббе все время упоминал на процессе каких-то других, виденных им в здании Рейхстага, лиц, и обвинителям вовсе не хотелось, чтобы он начал рассказывать об этих других. Было очевидно, что парень видел в здании вовсе не коммунистов, а соратников Гитлера. Остальные обвиняемые были оправданы, однако правительство оставило их в тюрьме. После того, как СССР предоставил трем болгарам советское гражданство, они были высланы в Москву. Торглер был отправлен в концлагерь, но в 1934 году покаялся и обещал больше не заниматься политикой. В 1935 году он был освобожден, после чего его исключили из Компартии Германии за трусость и беспринципность. В Лондоне антифашисты организовали параллельный антипроцесс, на котором обвинили в поджоге Рейхстага самих нацистов. Ведший расследование комитет при участии британских, французских, американских, бельгийских и швейцарских общественных деятелей пришел к выводу, что в сговоре с Вандерлюбе был сам министр внутренних дел и председатель Рейхстага Герман Геринг. Выданный Комитетом помощи жертвам германского фашизма «Коричневой книги» в поджоге Рейхстага также обвинялись нацисты, и в ходе Лейпцигского процесса прокурор даже пытался опровергать отдельные утверждения из этой книги. Вандерлюбе был обезглавлен по приговору суда, а судебная власть после этой провокации перешла в руки Народной палаты, которая имела право выносить приговоры без суда. Так в действие вступила военная диктатура Гитлера. 28 февраля был опубликован чрезвычайный указ Рейхпрезидента о защите народа и государства, отменявший свободу личности собраний, союзов, слова, печати и ограничивавший тайну переписки и неприкосновенность частной собственности. Была запрещена Коммунистическая партия Германии. В течение нескольких дней были арестованы Около 4000 коммунистов и множество лидеров либеральных и социал-демократических группировок, в том числе и депутаты Рейхстага. Закрытие оппозиционных газет коммунистической роты фаны было закрыто еще до поджога, дало возможность успешно довести до конца избирательную кампанию. Несмотря на это, по итогам состоявшихся 5 марта 1933 года выборов в Рейхстаг Национал-социалисты вновь не получили абсолютного большинства. Им досталось только 288 мандатов из 647. Тогда по предложению гитлеровского министра внутренних дел Вильгельма Фрика, был аннулирован 81 мандат, который по итогам выборов должен был достаться коммунистам. Также в Рейхстаг не был допущен ряд избранных депутатов от Социал-демократической партии Германии. Эти меры в сочетании с договоренностями, достигнутыми с депутатами отряда правых партий, позволили гитлеровцам 24 марта 1933 года провести через Рейхстаг так называемый закон в целях устранения бедствий народа и государства. Законопроект поддержал 441 депутат Рейхстага, только 84 социал-демократических депутата голосовали против. Этим актом, Имперскому правительству предоставлялось право издания государственных законов, в том числе таких, которые могут отклоняться от имперской конституции. Первоначально было установлено, что закон будет действовать 4 года, но в дальнейшем его действие продлевалось, и он оставался в силе до самого конца правления Гитлера. Диктатура Гитлера таким образом получала законодательное оформление. Одновременно шел процесс захвата нацистами власти на местах. Национал-социалисты устраивали повсюду манифестации так называемого «народного гнева». Нацистские демонстранты, большую частью штурмовики или партийные активисты, выстраивались перед ратушами и правительственными зданиями, требовали поднять знамя со свастикой и угрожали блокадой или штурмом зданий. В свою очередь, рейхминистр внутренних дел нацист Фрик использовал это как предлог, чтобы вмешаться, ссылаясь на декрет о чрезвычайном положении. Он смещал земельное правительство и назначал комиссара, как правило, гаулейтера национал-социалистической немецкой рабочей партии, в компетенции которого находилась соответствующая земля или другого руководящего национал-социалиста, а также в качестве уполномоченных полицай-президентов начальников полиции. Вскоре все политические партии Германии, кроме Национал-Социалистической Немецкой Рабочей Партии, были либо разогнаны, либо заявили о самороспуске. 14 июля 1933 года был издан так называемый «Закон против образования новых партий» объявлявший национал-социалистическую немецкую рабочую партию единственной партией страны, вводившей уголовную ответственность за попытку создания или поддержания существования иных партийных объединений. В 1960-х годах журнал «Шпигель» вел собственные расследования этого дела и пришел к выводу, что поджог Рейхстага действительно был делом рук Вандерлюбе, неуравновешенного пироманьяка. Но существует и другая версия. Под каким-то предлогом Вандерлюбба в здании заманили, а потом по подземному тоннелю туда проник отряд штурмовиков во главе с Карлом Эрнстом. Они разлили в здании бензин и подожгли его. Третья версия, выдвинутая Уильямом Ширером, гласит, что Вандерлюбба действовал один, а его замысли нацисты узнали случайно. Он хвастался своими планами в баре, и поэтому воспользовались ситуацией, сделав его козлом отпущения. В 2008 году Вандерлюбе был амнистирован на основании закона о несправедливых судебных приговорах нацистских судов, вступившего в силу в 1998 году. В защиту этого человека стоит сказать, что в его действиях было много максимализма и глупости, но не было ничего провокационного и маниакального. Он верил в то, что может помочь всему человечеству в борьбе с нацизмом. Разочаровавшись в коммунистах-коминтерновцах, бы стал ориентироваться на леворадикальные группировки, предпочитавшие метод прямого действия, а в 1933 году отправился в Германию бороться с пришедшими к власти национал-социалистами. Мог ли он знать, что результатом его поступка и последовавшего за этим Липцегского процесса станет передача политических дел из рук обычных судов в руки специально созданной Народной судебной палатой, которая отменит открытые политические процессы и введет приговоры без судебного разбирательства.